По дороге в порт на Минорех утратил дар речи. Только тихонько попискивал не то от ужаса, не то от удовольствия. Я вообще обожаю выпендриваться перед новыми знакомыми, демонстрируя быструю езду, а сегодня ещё и Джуфин распорядился поспешить. Так что через четверть часа мы уже видели разноцветные огоньки Ричного порта столицы Соединённого королевства. Леди Кеки Туотли встретила нас у главных ворот, чтобы проводить к месту событий. Она и правильно, на мой взгляд, «Территория нашего порта – идеальное место для того, кому приспичило безнадежно заблудиться. Гораздо лучше, чем какая-нибудь непроходимая лесная чаща или, скажем, лабиринт с ручным минотавром». «Ну, чем похвастаешься, милая?» спросил ее Джуффин, неохотно покидая мягкое сидение Амабиллера. «Хвастаться особо не о чем. Хвала магистрам, хоть с паникой как-то справились». «А что, здесь действительно была настоящая паника?» недоверчиво уточнил Лонли Локли. Это признаться, как-то не вяжется с моим представлением о людях, чья жизнь связана с морем и путешествиями. Ну, не то, чтобы настоящие, так что-то среднее между большим скандалом и переполохом на индушачьей ферме, беда в том, что здесь в порту всегда находится слишком много людей, привыкших немедленно решать возникшую проблему собственными силами, и не всегда похвальными методами. И еще больше не очень трезвых людей, если честно. Не знаю, каким образом Коффа остался жив. Я послала вслед ему добрую дюжину проклятий, и когда поняла, за каким пеклом он меня оставил присматривать. Хвала магистрам, что Коба, старшина здешних нищих, из муракоков. Он здорово мне помог. А потом подоспел Мелифара, так мило с его стороны. «Муракоки?» – удивился я. «А это еще кто такие? Жалкие остатки очередного древнего ордена?» Да нет, я бы не сказал, пожал плечами Джуфина. Муракоки это такие специальные ребята, как бы тебе объяснить. На твой родине их вполне могли бы назвать религиозной сектой или тайным обществом. Видишь ли, они верят, что живут в нескольких телах, в разных мирах, причём одновременно. Взять хотя бы старшину наших портовых нищих. Коба совершенно уверен, что пока одна его ипостась озабочена сбором милостыни в портовом квартале Ехо, остальные живут, припеваючи, в каких-нибудь далёких мирах. Да, между прочим, Муракоки убеждены, что в любом своём воплощении они остаются героями и предводителями, хотя бы маленькой шайки городских нищих, как это случилось с нашим Кобой. Что касается Кобы, он вполне герой и предводитель. Я в этом сегодня убедилась, рассмеялась Кеки. Видели бы вы, как он за бороды растаскивал двух цепившихся капитанов, Та шерца и Замонца. Каждый был совершенно уверен, что противник переманил к себе на корабле во недовольных матросов и спрятал их от греха подальше. А потом Коба великодушно решил преподнести мне хороший жизненный урок и назидательно сказал, что в порту и вообще в Еха ошивается слишком много народу. Он считает, что пока есть люди, есть проблемы. А вот если бы не было людей, не было бы и проблем. И совершенно серьезно посоветовал мне обдумать его слова. Дескать, кому и бороться с перенаселением, как не тайному сыску. Да, это на него очень похоже, подтвердил Лонли Локлид. Господин Коба весьма интересная личность, Кеки. В самом начале эпохи Кодекса он оказал немало услуг тайному сыску. Мне лично приходилось иметь с ним дело. Можешь поверить, он имел немало возможностей изменить свою жизнь, но не захотел, сказал, что он не имеет права. Боюсь, я так и не понял почему. Но Минорик слушал их, открыв рот из-за ив дыхания. Парень ушам своим не верил. Стоило ему присоединиться к нашей компании, и все страшные тайны вселенной тут же обрушились на его бедную голову. Впрочем, у меня самого рот наверняка распахнулся от избытка свежей информации, каковую мне теперь предстояло переварить. Джуфин осторожно спросил я: "А эти эксцентричные суеверия муракоков, они имеют под собой хоть какие-то основания, или это всё-таки бред?" "Знаешь, я сам почти уверен, что бред", шеф сделал эффектную паузу и лукаво добавил: «А вот наш с тобой общий приятель, сэр Маба Калох, готов спорить на что угодно, что муракоки говорят чистую правду. Но ты же знаешь Мабу?» Его ответ показался мне более чем двусмысленным. «Я отлично знаю Мабу Калоха, отставного великого магистра Ордена Часов по Пятного Времени, и давно успел привыкнуть к тому, что все его сомнительные утверждения рано или поздно оказываются не просто правдой, но чуть ли не истиной в последней инстанции». А вот и вы, наконец-то, с облегчением сказал Мелифара. Его жёлтая лаухи уже несколько минут служила нам отличным ориентиром. Оно сияло куда ярче, чем тусклый оранжевый свет фонарей у причалов. Вообще-то тебе полагалось бы сказать: "Ой, как быстро", проворчал я. Я добрался сюда за четверть часа, парень. "Охотно верю", вздохнул он. "Но хотел бы я знать, чем вы в таком случае занимались ещё четверть часа после того, как я пообщался с вами, сэр почтеннейший начальник". Он отвесил земной поклон Джуффину. "Я имел все основания полагать, что вы появитесь на этом причале буквально через несколько секунд. Я даже потрудился придать своему лицу восхищённое выражение, да вот не пригодилось". "Личный порт неуборная, чтобы нестись сюда, сломя голову", рассудительно заметил Джуффин. "Макс, у тебя случайно нет какой-нибудь конфеты?" Нет, усмехнулся я. А что вам, Сладенького захотелось? Мне? Ещё чего не хватало. Просто я подумал, что это самый надёжный способ поднять настроение моему дневнову лицу. Я знаю более эффективный способ. Просто дайте мне по морде под любым предлогом. Он потом лет 5 будет самым счастливым человеком в Соединённом королевстве. Поверьте мне на слово. Вы совершенно прав, сэр, подтвердил Мелифара. Сделайте, как он говорит. Я вас умоляю. Джуфин невозмутимо поднял кулак к моему носу и сказал: «Бум!» При этом его лицо сохраняло такое серьезное выражение. Сам Лонли Локли мог бы обзавидоваться. «Ну вот! Теперь другое дело. Можно спокойно работать!» Удовлетворенно вздохнул Мелифара. И, наконец-то, обратил внимание на Нуминориха. «А это что за парень! Уже обнаружился главный виновник всех наших бед, и сейчас мы его будем топить!» «Не узнаешь?» — улыбнулся тот. «Мы с тобой вместе учились в королевской высокой школе!» Только я был на добрую дюжину лет старше, и между прочим, я как-то раз отговорил своего однокашника Дболу Бахату от справедливого желания пересчитать тебе рёбра, а это вполне можно приравнять к спасению жизни. Тебе так не кажется? Это можно приравнять разве что к спасению жизни самого Дболлы Бахаты. Мало ли какого он там роста, всё равно я всегда дрался лучше, огрызнулся Мелифара, а потом внимательно присмотрелся к нашему новоиспечённому неучаю и просиял. Ну минорих кута. «Тебя узнать невозможно, особенно в такой темноте! Дырку над тобой в небе, парень! Откуда ты здесь взялся?» «Тебя тоже нелегко узнать», — согласился Номинорих. «Но пахнет, что ты все так же, как свеженькая кошачья какашка», — добавил я. «Сэр Джуффин, не могли бы вы повторить этот ваш фантастический трюк с небрежным прикосновением к морде своей ночной задницы?» тоном мученика изведомился Милефара. Я бы и сам с удовольствием это проделал, но моя жена расстроится, если узнает, что я подрался с её царём. У бедняжки очень развито чувство патриотизма. Хотя казалось бы, такая и смешлённая девочка. Сами разбирайтесь со своими запутанными семейными связями, проворчал Жуфин. Только этого мне не хватало. Кстати, твой старый приятель Нуминорих отличный нюхач. Так что он не преувеличил, когда сказал, что узнал тебя по запаху. Правда? Вот это да. — восхитился Мелефара. — А ведь у нас в высокой школе действительно ходили разные слухи насчет твоего загадочного носа, парень. Ты наспор отыскал какое-то потерянное барахло или еще что-то. — Господа, а вам не кажется, что мы приехали сюда по делу? — осведомился Лонли Локли. — Удивительно еще, что деловитый сэр Шурф так долго терпел наш гвалт. Наверное, он все-таки святой. — Нам нужно дождаться Сатофу и ее девочек, — объяснил ему Джуффин. — Ничего, скоро приступим. Они уже в пути. Это хорошо. Нам следует поторопиться. Я только что побеседовал с сэром Мангой. И в каких страшных преступлениях сознался мой несчастный отец, за улыбался Мелифара? Я поговорил с ним о зелёной воде Ишме. Сэр Манга кое-что об этом знает, не слишком много, но всё-таки. Ни тени соршур, живылся Джуфин. Что сказал тебе Манга? В одном из портов Сумонии он слышал местную легенду о жителе зелёной воды, который очаровывает мореходов своими безмолвными песнями. Сарманга считает, что это что-то вроде нашей безмолвной речи. В последний раз житель зелёной воды появлялся в тех местах лет 500 назад, а потом и сейчас умер уснул. или просто уплыл к другому берегу. Никто не видел это чудовище, но старые капитаны с умой не помнят, что перед его появлением воды и заливы действительно становились зелеными. И их предки знали, что это означает. Следует запереться дома и не выходить на улицу. Иногда безмолвные песни этого существа могли заманить в воду даже тех, кто стоял на твердой земле. «Похоже», — изумленно сказал Джуффин. Действительно, очень похоже на наш случай. «И что, этот житель зеленой воды проделывал со своими новыми друзьями?» – осведомился Мелефара. «Жрал он их, что ли?» «Вот именно», – фолигматично кивнул Шурф. «Поэтому мне кажется, что нам действительно следует поторопиться». «В любом случае мы должны подождать Сатофу», – напомнил Джуффин. «Она, конечно, ужасная ведьма, но когда дело доходит до поездки на Амобилере, Сатофа превращается в обыкновенную провинциальную индюшку». Как, впрочем, и я сам. Двадцать пять миль в час. Наш с ней потолок. Скажи мне, сэр Мелифара, ты уже пробовал смотреть на эту грешную воду? Конечно. Мы все попробовали по очереди, на всякий случай. Кофа отрубился сразу же. Правда, тут же пришел в себя. Стоило нам с Кеки развернуть его таким образом, чтобы его нос смотрел в направлении ближайшего трактира. Зато наша героическая леди Кеки продержалась целых три минуты. Я просто поражен. Не обращай внимания на этого хама, леди. Улыбнулся ей Джуфин. «Не так плохо для начала. Если ты смогла бороться с этими чарами хотя бы три минуты, значит, сможешь преодолеть любое наваждение. После соответствующей подготовки, разумеется». «А на меня оно вообще не действует», — гордо сообщил Мелифара. «То есть я тоже видел эту грешную зеленую воду и все в таком духе, но это совершенно не мешало мне соображать. И самое главное, действовать тоже не мешало». «Что ж, хорошо. Я на это надеялся», — кивнул Джуфин. «Вы стражи!» «Устроены весьма интересным образом. Ваша природа позволяет вам подолгу находиться между тем и этим, и не только между нашим миром и его темной стороной. В данном случае ты очень удачно застрял между наваждением и своим обычным состоянием. Видел зеленую воду так, словно тоже уснул, но продолжал действовать так, словно бодрствуешь. Тем лучше. Сегодня нас должно быть много». «Без меня, надеюсь, обойдетесь?» – устало спросил Сыр Кофа откуда-то из-за моей спины. Он опять завернулся в свой укумбийский плащ, способный кого угодно превратить в человека-невидимку, так что я не заметил, когда он успел к нам присоединиться. Может быть, он вообще всё это время стоял в нескольких шагах от нас. С него станет. Вам здорово сегодня досталась кофа, посочувствовал Джуфин. Давно я не видел вас таким усталым. Давно? Лучше скажите, что никогда, это будет точнее, вздохнул Кофа. Знаете, Джуфин, У меня все из рук валится Стоит вспомнить, что делается дома Мне кажется, вам действительно следует отдохнуть Согласился Джуфин Нас здесь и так много А скоро будет еще больше Кстати, а кто остался в управлении? Воршливо спросил Кофа Лукфи, так что ли? Да, но сейчас его сменят Кики Во всяком случае, именно так я себе все это и представляю Лучше уж я его сменю Предложил Кофа В вашем кабинете мне будет гораздо уютнее, чем в опустевшем доме. Кроме того, у Кэки есть одна дурная привычка. Эта избалованная леди обожает спать в собственной постели. Вот пусть этим и займётся на досуге, если уж от нас с ней здесь никакого толку. «Кофа, вы настоящий джентльмен старой школы», — восхитился Мелифара. «Теперь мы все будем думать, что вы придираетесь к бедняжке Кеке, начнем ей сочувствовать, дарить цветы, угощать пирожными, чтобы хоть немного скрасить ее унылое существование. А на самом деле вы устроили все таким образом, что сегодня ночью она отдохнет по-человечески, словно и не служит в тайном сыске. Вот это я понимаю галантность. Нам всем еще учиться и учиться». «Все равно не научитесь», — усмехнулся Кофа. Вы же в сущности довольно бездарные, ребята. В конце концов эта парочка всё-таки удалилась. Сэр Кофа заботливо укутал Кекки полой своего знаменитого Укумбийского плаща, так что мы были лишены удовольствия наблюдать их трогательную прогулку под ручку. Тоже мне секрет. К этому моменту их нежные взаимоотношения оставались тайной, разве что для обитателей окраин далёкого Гугланда, которых, откровенно говоря, вряд ли интересуют столичные сплетни.